В 1903 году положение в России сильно ухудшилось. В Кишиневе против евреев снова подняли обвинение в том, что они пользуются христианской кровью в ритуальных целях. На Пасху этого года царские власти спровоцировали новый погром, в результате которого Кишиневское гетто было превращено в развалины. Под конец Англия выразила готовность помочь. На стыке двух веков Великобритания все больше и больше распространяла свое влияние на Ближнем Востоке, успев стать серьёзным соперником для Турции. Англичане проникли в Египет, а также во многочисленные княжества, расположенные на Аравийском полуострове. Для англичан было очень важно заручиться поддержкой мирового еврейства, чтобы таким путём осуществить свои собственные цели. Они предложили сионистам часть Палестинского полуострова. Подразумевалось, что как только англичане завладеют также Палестиной, они пустят евреев и туда так как Синайский полуостров находится в непосредственном соседстве с землей обетованной. Это был очень смутный и недоработанный план, так что герцель решил не прекращать хлопот о мандате на Палестину. Английский план лопнул. Настойчивые попытки добиться мандата не дали результатов. Волна погромов захлестнула большую часть Европы, герцель решил, что надо получить хоть какое-нибудь убежище в качестве временного выхода из положения. Англичане предложили новый план. Они были готовы предоставить сионистам Уганду для целей еврейской эмиграции и колонизации. Не видя другого выхода, Герцль согласился поставить этот вопрос перед предстоящим конгрессом. Когда Герцль предложил съезду проект Уганды, его встретили в штыки, в особенности русские сионисты. Они основывали своё возражение главным образом на том, что в Библии ничего не говорилось об Уганде. Четверть века все усиливающихся погромов в России и Польше привели к тому, что евреи покидали теперь Восточную Европу тысячами. Сначала в Яко около 50.000 евреев поселились в Палестине. Абдул Хамид II рассматривал всех пребывающих евреев как потенциальных союзников Великобритании и заявил, что не допустит больше в Палестину ни одного еврея из России, Польши или Австрии. Однако в турецкой империи всё было продажно. Сионисты организовали в Англии Всемирный штаб, создали мощный банк ему в поддержку. С помощью взяток сионисты получали разрешения на въезд в Палестину для каждого, кто хотел этого. Это была первая волна еврейского исхода. Одновременно с возвращением изгнанников в землю обетованную, в арабском мире тоже произошло важное событие. После долгих веков чуждоземного владычества Среди арабов началось брожение, предвещавшее зарождение арабского национализма. Во всём арабском мире не существовало ни одного независимого или хотя бы автономного государства. Арабский национализм возник впервые в либеральных кругах Ливана как прогрессивное движение, требовавшее проведения давно назревших реформ. Движение всё росло, и наконец в Париже была созвана конференция, призывавшая арабов к пробуждению. Все эти тенденции испугали не только колониальных господ, но и угнетателей в шамом арабском мире. По этой причине вожди племён, шейхи, религиозные вожди и помещики, фенди, решили завладеть этим движением и поставить его на службу собственным интересам. Под их влиянием эти первоначально передовые идеи выродились в догмы, проповедовавшие главным образом ненависть. Ловко маневрируя ими, Арабские шейхи и помещики стремились обеспечить за собой контроль над умирающей османской империей. XX век. Хаос на Ближнем Востоке. Сионизм, арабский национализм, развал османской и рост Британской империи. Всё это бродило в одном огромном котле и рано или поздно должно было перелиться через край. Звезда Теодора Герцля молниеносно пронеслась по историческому небосклону. Оставилось за собой яркий, неизгладимый след. Прошло не больше 10 лет с того дня, когда он услышал крик Дрейфуса: "Я не виновен", когда он в возрасте 44 лет скончался от сердечного приступа. Глава 7. К тому времени, когда возникло сионистское движение, братья Рабинские были уже старожилами в Палестине. Они знали каждый уголок страны и перепробовали уже все виды работ. Они утратили почти все иллюзии. Яков был по-прежнему беспокойным и злым, Иосина против пытался найти хоть какое-нибудь удовлетворение в своём образе жизни. Он ценил относительную свободу, выпавшую ему на долю, при этом он никогда не переставал мечтать о районе Хулык к северу от Сафеда. Яков презирал как арабов, так и турок. Он видел в них таких же брагов, как в казаках и русских гимназистах. Конечно, турки не допускали, чтобы евреев убивали, но до всего остального им не было дела. Не одну ночь братья провели в спорах. Конечно, мы должны приоблести землю законным образом, говорил Яков. Но где же мы возьмём людей для обработки этой земли? А главное, как мы заставим бедуинов и турок оставить нас в покое? Будут у нас и люди, когда погромы начнутся опять, отвечал Йосиа. Что же касается турок, то их всегда можно купить. С арабами мы должны научиться жить бок о бок как мирные соседи, а это мы сможем только тогда, когда научимся понимать их. Яков пожал плечами. Арабы понимают только одно. Он поднимал руку и потрясал ею. Вот это они понимают. Тебя ещё повесят когда-нибудь, помяни мое слово, отвечал Йосиф. Пути братьев расходились всё больше и больше. Иосиф всегда стремился к миру и взаимопониманию в то время как Яков считал, что клин нужно вышибать клином, иначе никогда не будет конца несправедливостям, на которые обрекают евреев. В начале нового столетия Яков присоединился к группе, насчитывавшей человек пятнадцать, которая затеяла одно очень смелое начинание. Один из еврейских фондов приобрел небольшой участок земли глубоко в Ездрелонской долине, куда веками не отваживался не проникнуть ни один еврей с 10 и 15 пионеров создали сельскохозяйственную школу и опытное хозяйство. Они назвали это место Сдетов, Доброе поле. Их положение было в высшей степени опасным, так как они были окружены со всех сторон арабскими деревнями и, кроме того, отданы на милость племени бедуинов, которые без всяких колебаний были готовы убивать, если только была какая-нибудь надежда поживиться. В 1900 году В Палестине проживало уже тысяч пятьдесят евреев, и у Йоси было теперь больше связей. Большинство из тех, кто спасался от погромов, не хотели иметь ничего общего с бедствовавшими сельскохозяйственными колониями и старались устроиться ремесленниками или торговцами в Яфе. Некоторые поселились также в маленьком порту Хайфы. Однако их было слишком много, чтобы все могли заниматься торговлей, тем более что очень многие не имели ничего, помимо того, что было на них. Очень скоро стали поговоривать всё чаще о необходимости покупки земли.